Такая-то разумная, что такие только в сказках живут, а в заправду не бывают. Все шло у стариков, как по маслу. И в избе хорошо, и на дворе неплохо. Скотинка зиму перезимовала, птицу выпустили во двор. Вот как перевели птицу из избы в хлев, Тут и случилась беда. Пришла к стариковской жучке лиса. Прикинулась больной и ну жучку умаливать тоненьким голоском упрашивать. Жученька жучок беленькие ножки шелковый хвостик. Пусти в хлевушек погреться. Жучка весь день за стариком по лесу пробегавши не знала, что старуха птицу в хлев загнала. Жалилась над больной лисой и пустила ее туда. А лиска двух кур задушила, да домой утащила. Как узнал про это старик, Так жучку прибил и со двора согнал. «Иди, — говорит, — куда хочешь, А мне-то, в сторожа, не годишься!» Вот и пошла жучка, плача со старикового двора, А пожалели-то о жучке, только старушка да дочка Снегурочка. Пришло лето, стали ягоды поспевать. Вот и зовут подружки Снегурочку в лес по ягодке. Старики слышать не хотят, не пускают. Стали девочки обещать, что Снегурочки они из рук не выпустят. Да и Снегурочка сама просится ягодок побрать да в лес посмотреть. Отпустили ее старики, дали кузовок, до да пирожка кусок. Вот и побежали девочки со Снегурочкой под ручки, а как в лес пришли, довидали да ягоды, так все про все позабыли, разбежались по сторонам, ягодки берут, даукаются, да в лесу друг дружке голоса подают. Ягод понабрали.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 «Ау, ау! Я девочка-снегурочка, из вешнего снегу скатан вешним солнышком подрумянина. Выпросили меня подружки у дедушки у бабушки в лес по ягоды, а в лес завели, да и покинули. Ах, красавица! Ах, умница! Ах, горемышная моя! Слезай, скорехонька, я тебя до дому доведу». «Нет, лиса, листи вы твои слова, я боюсь тебя».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 Хотел волку вести, я отказала им. Хотела лиса сманить, я в обман не далась, А с тобой, жучка, пойду. Вот как услыхала лиса собачий лай, Так махнула пушняком своим, и была такова. Снегурочка с дерева слезла, Жучка подбежала, ее лобызала, Все личико облизала и повела домой. Стоит медведь за пнем, волк на прогалине, Лиса за кустом шныряет, жучка лает, заливается, Все ее боятся, никто не приступается. Пришли они домой, старики с радости заплакали,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 Приняли в милость, на старое место приставили, Стеречь двор заставили.